Гуса знаменитой слободановой чёрбы Алёша так и не распробовал. Проглотил наспех, сколько влезло, и помчался унимать негодующего буланка. Оскорблённый в лучших чувствах конь то сетовал на обман, то рвался скакать, очертя голову, куда глаза глядят, то желал втоптать в грязь злополучную единорожицу, то принимался жалеть себя. Её бы кто пожалел! Не выдержал, в конце концов, охотник. Мало того, что страшное, и в зверинец угодило, так еще и ты взъелся. Она себя не нюхает, она себя не видит, легла в грязь и лежит. Ей хорошо, а мне плохо. Зачем смотрел? Зачем ты меня к ней звал? Ты сам ее повидать рвался. Чуть дыру мне в голове не сделал. Все обман. — Не хочу, ничего не хочу совсем. — Слушай, я пойду, — решил, наконец, богатырь. — Хоть высплюсь, что ли? — Иди, куда хочешь, — дозволил гривастый страдалец. — Не держу. У лагерных костров было пусто. Только на сваленных возле крайнего шатра в юках развалились пара караульщиков. Да за повозками кто-то не то бубнил, Не то порывался петь. Всего умнее сейчас было забраться в шатер и хорошенько выспаться. Но не хотелось. Да и ночь выдалась знатная, особенно небо. Глядел бы на звезды и глядел. И думал. Обо всем и ни о чем. Еще лучше было бы вытащить гусли, душа просила. Но свои вьюки Алёша отволок В Слободанов шатер. Не будить же добрых людей. А добрые люди сами пришли. Раздалось сопенье, и из-за темных кустов выкатилось нечто светлое, оказавшееся слонишей. Доброй ночи, китижанин. Выбравшаяся из темноты вслед за своим любимцем Сденко, несла в руках что-то вроде подушки. «Вижу, не спишь?» «Да, не спится». «Хорошо, что не спится. При батюшке трудно мне с тобой говорить. Я вино принесла. Хорошее, старое. Много чего больше оставили, а его взяли. Будешь?» «Спасибо. Так вот, что у нее в руках. Мех с вином. Не хочется. Может, потом? Может. Я прощения попросить». Молодая зверинщица легко опустилась на землю. Близко, но не рядом. Зря я на тебя накинулась. Пустое. Слобо, твой отец, говорит, ты зверье чуешь. Может, и не только зверье. С Любодаром было что-то не в порядке, и ты это поняла, чуяла ложь, а думала, что дело в нас, китежанах. Так бывает. Так бывает. Тонкая рука оттолкнула сунувшегося поближе слонишу в словно бы атласно мухи зверенка светлячком блеснула серьга. Если тебя маленького укусит пес, ты уже большой станешь сторонице собак. в каждом из нас своя собака. Почему ты не убил лжеца? Тебе бы этого хотелось? Уже не знаю. Ты не будешь пить Нет». И впрямь не хотелось, зато потянуло объясниться. Сденко, не поняв, убивает только в большой опасности. Мне ничего не грозило, ведь я намного сильнее. Ты чародей, все китежане чародеи. Я попросила прощения, ты простил? Как я могу простить, ведь я не обижался? Зачем ему серьга? Чтоб не потерялся. У нас семеро слониш, но особенный только мальчик. Он тебе нравится? Еще бы. Тогда и ты ему понравишься. Мальчик, это друг, поздоровайся. Слониша мотнул ушами и медленно протянул хобот. Свет костра делал розовое нежно-золотистым. Такого цвета плоды на исходе лета привозят в Великоград с юга. Утром залюбовавшийся с Денкой богатырь Слонишу особо не разглядывал, а был он занятным и наверняка сильным, всяко посильнее большой собаки. Мощное, покрытое морщинистой, почти голой кожей тело опиралось на четыре толстые ноги без копыт. Хвост напоминал крысиной, а шеи не было, туловище сразу переходило в большую ушастую, украшенную носом хоботом голову. Глазки большие, влажные, умные. Красотой создание не блистало, но было забавным. Куда лучше злополучной единорожицы и пузатых водяных свиней. «Здравствуй, мальчик!» Охотник позволил обхватить свою руку. «Сколько ему?» «Девять. Он еще маленький». Девушка легко поднялась. «Нам пора. Доброй тебе ночи. Давай вино донесу. Негоже такую ценность бросать. Донеси». Шли молча, светили звезды. Пахло то осенью, то зверьем, то снова осенью. Сденка остановилась возле небольшой расписной повозки, почти домика. Протянула руку, забрать оказавшийся ненужным мех. Иногда пальцы встречаются случайно, иногда это ничего не значит. — Зачем ты стала охотником, Алёша? Так получилось. Ты зверинчица, я охотник. Я такой родилась, ты стал. Прощай. Доброй ночи. Слобо за ужином предлагал заночевать в его шатре, и Алёша с удовольствием согласился. Однако от чего-то вернулся к прогорающему костру. Почему он охотник? Да потому что, как оказалось, не может быть никем иным. Большое счастье — найти свою дорогу, и он нашел. Мелочей на выбранном пути нет, ведь в любом пустяке может зло проклюнуться. Черный цыпленок, и тот способен подбить дурака-хозяина, отдать свою душу и тем добавить сил нечисти покрупнее, что за один раз губит уже по полсотни душ. А каждая загубленная душа падает на весы на той стороне, и через сто чернобок со тьмой набирают силы. Если наберут, всем придется жить во зле, но это уж дудки. Не обломится им ничегошеньки, пока стоит китиш и разъезжают по Руси охотники, братья и сестры. Под такими звездами о демонах думается плохо. Жаль, самим демонам живые звезды не помеха. хоть и не помощники. Красоты Чернобогу с его тьмой никогда не понять и ни почем не создать. Потому, видать, упыри с вештицами, спутавшись со злом и становятся мало-помалу уродами. Иначе просто не выходит. Мысль была странной, но в последнее время Алёше чего только в голову не лезло. Правда, требовались для этого свободное время, одиночество И малая талика, не пойми чего, которая то появлялась, то исчезала. Сегодня оно нахлынуло. Вот охотника просидел возле почти погасшего костра, пока прямо на него не выскочил непонятный зверь, которого богатырь незамысловато сгреб за шкирку. Похожая сразу на лисицу и обезьяну животина с полосатым хвостом, как не извивалась, Вырваться из богатырских рук не могла. В здешних лесах такое водиться не могло. Значит, удрала. Сюда! Сюда побежал! Вылетевший из-за шатров Зринка не врезался в Алёшу лишь потому, что китежанин успел отшагнуть. Схваченная животина недовольно заверещала. Парень, кое-как погасив разбег, захлопал глазами. «Куда его?» Для вязчей убедительности китежанин сунул добычу охраннику чуть ли не в нос. — Вот сюды! Зринка затряс большой торбой с завязками. — Ах беда-то какая! — Да ладно, беда! Нигерифтен же удрал! — утешил кетежанин. Да и поймали уже! Раскрывай свой мешок и держи крепко! — Этого-то словили! — запричитал подкрепнущий шум парень. что не мешало ему выполнять приказы охотника. А других? Зринка был тем еще треплом, а Бора, чтобы заткнуть подопечного, рядом не оказалось. Алёша в два счета вызнал, что красноносый Филимон напился так, что лыка не вяжет. И ладно бы не впервой, но малое зверье, что в клетках в крайних повозках сидело, как нарочно именно сейчас вырвалось на волю. И ну носиться по лагерю. Старые слобы с сынами всех подняли, Мечутся, ловит Но куда там в темнотище такой? Сперва самых шустрых отловить надо, Посоветовал, затягивая ремни на мешке китежанин. Чтоб далеко не забрались. Идем, помогу. Там темнотище ж, хоть глаз коли, Я в темноте неплохо вижу. Распространяться о свойствах китежанской вязи Алёша не стал. «Ух ты!» — восхитился Зринка. Алёша через мгновение тоже восхитился, поднявшийся суматохой. Зверьё, казалось, было повсюду. Выскакивало из-за вазов и под них же пряталось. Цеплялось за шатры, откуда-то спрыгивало, шуршало под ногами, путалось в траве. Растерялось, видать, столько в заперти просидев. Или боялась леса? Большой дикобраз, забившийся подальше в угол настежь открытой клетки, явно боялся. С грохотом рухнул какой-то чан. Свалившего его здоровенного сгончика-зайца Алёша ухватил за уши и всучил оказавшемуся на пути бора. Десятник с добычей исчез за покосившимся шатром, и тут потеха пошла всерьез. Шум! Гам, писк, взлаивание. Из-под телеги торчит чей-то хвост. Кто-то с кем-то сцепился. Кто-то запутался в упряжи. Кто-то бросился закапываться, да так, что комья во все стороны полетели. — Не этого! Этот не уйдет! Вот того! Того хватай! — Лады! Китежанин носился по взбудораженному лагерю и по указке пристроившегося к нему сына-зверинщика по имени Давар, хватал улепетывающее сокровище, кого за шкирку, кого за лапы. За одной птицей дурной, здоровенной, с хвостом цепким змеиным, пришлось аж на березу лезть. Ничего! Залез выше по стволу и накинул змей хвостки мешок на голову. Один хвост снаружи и остался. Обвела-то с перепугу ветку своим хвостом, намертво. толку-то от этого. Алёша то ветку переломил, да так с веткой дуру пернатую вниз и спустил. — Да худ с ней, с мелочью! На подбежавшем слоба, как говорится, не было лица. — Охотник, помоги ради Белобога! Герифтен сбежал! И горку унять надо, пока кзденке не вломился. Ведь убить же придётся! — Так... Алёша пихнул мешок со змеехвосткой в чьи-то руки. — По порядку давай. — Сденко где? — В повозку её загнал. Запереться велел. — Ну, Филимон, ну, бражник худов, пусть только проспится. — Худ с ним, с Филимоном. Кого первым ловим? Герифтена? Огнегорку — Огнегорку. Из охов и причитаний много не выудишь. Но Китежанин всё же понял. что причиной ночных бед стал сбежавший обезьян, для начала разломавший клетки с мелочью, а затем добравшийся до Герифтена. Хуже же всего было то, что разбушевавшийся огнегор носился по лагерю очень похоже в поисках сестренки Сденки. Этого еще не хватало. Бежать за вьюками и в них рыться было некогда. Ну да ладно, нож так и так заглянищем. Палок тут на каждом шагу, но помощь всяко не помешает. Буланка богатырь позвал, почти не скрываясь. Не до того, даже если расслышат и поймут, что к чему. «Хозяин!» «А ну, дуй сюда! Помочь надо!» «Бегу!» Лошадиные печали как рукой сняла. «Ты только осторожно! Подожди! Меня подожди!» «Герифтен!» Филимон, зверинщики продолжали бубнить на два голоса, но широко шагавшая Алёша почти не вслушивался. С Денка, Огнегорка, сети порвал. Мало не взвизгнул кто-то плюгавый. Почитай все. Ой, лихо. Тоже мне лихо. Охотник взял слоба за плечо. Сейчас успокоим. Каким уродился нацелившийся на лукоморье колдун, Алёша знать не мог. Но обезьян своё имечко получил по праву. Здоровенная, плосколицая, покрытая медного цвета лохмами тварь, похожая и не похожая сразу и на человека, и на оплоумевшего лишака, с дикими воплями носилась меж шатров и повозок. То выскакивала к кострам, враз становясь огненно-рыжей. то отлетала в полумрак, крутясь, как детский волчок. Неслась, опираясь на пальцы длиннющих рук, пинала косматыми ногами попадавшийся под них скарб, колотила себя по достойной молтобойце груди и не забывала при этом ухать, хрюкать и визгливо орать. Зверинщики с охранниками от разгулявшегося обезьяна шарахались, как куры от волка, и понять их было можно. «Ты ведь сможешь!» — стонал над ухом слоба. «Охотники! Они ведь и не такое видывали!» «Убить смогу!» — быстрым шепотом откликнулся Алёша, прикидывая, как это чудо сподручнее свалить доскрутить, да скрутить, чтоб никого не зашибло. «Но тебе ведь не того нужно! Так что обожди малость, дай подумать!» «Не того!» — подтвердил зверинщик. Только если иначе никак, нельзя так оставлять. Из-за Сденки нельзя. А Герифтен дороже. Второго такого мне нипочем не найти. А Огнегорка, куда денешься? Сам я кругом виноват. Погоди, говорю, не все так плохо. Буланыш уже бежал. Вдвоем они бы точно управились. Но представление закончилось само собой. Не успел верный конь, ворваться в проход меж повозками, как обезьян как-то по- особенному загугукал, плюхнулся на задницу, махнул напоследок лапой, словно муху ловил и повалился на бок. Стало тихо, если конечно, можно считать тишиной трески, скрипы, вопли, взбудораженной живности и близящийся конский топот. Потом кто-то испуганно промолвил: Ой, — Никак сдох. — Стойте здесь, — велел Алёша. — Все стойте. Гляну сейчас. Охотник к неожиданностям готов всегда. Но в этот раз ничего не произошло. Разве что молодецкий храп раздавался. Зверюга была вполне себе жива. Она просто уснула. От чего и почему? Китежанин решил себе голову не забивать, но ответ нашёлся сам собой. От храпящего во вовсю несло брадой. «Жив!» — успокоил китежанин, честно стоявшего, где стоял Слоба. «Только пьян. Похоже, на пару с обаянником веселились». Дальше было просто. С помощью бора из ринка выволокли храпящую тушу из лагеря и оттащили все к той же одинокой березе, вокруг ствола которой и замкнули, найденную давором медвежью цепь. Цепь была с ошейником, так что пришлось огнегорку сажать, как пса, на дворе. Две обезьяньи цепи, ручная и ножная, как назло куда-то запропастились, как не искали, не нашли. И куда он их только упрятал, разбойник, причитал слобо, наскоро проверяя каждое звено. Наверное, в кусты забросил. Ведь все, все понимает. Хоть бы Филимон, зараза, прежде него очнулся. Цепь выдержит. Не сорвется, если что. За цепь слобо ручался. Слона, если что, сдержит. А сломать толстое дерево, да еще березу, чья древесина славна своей неломкостью, сил у огнегорки не достанет. На всякий случай Алёша откатил подальше пару валунов, чтоб проснувшийся обезьян не дотянулся, а то как бы не запустил в кого. «Ну вот!» — расстроился подоспевший Буланка. «Опять без меня! Зачем тогда звал? Зачем от беды моей отвлекал?» «Тоже мне беда!» — отмахнулся богатырь. Буланка смолчал, зато слобо принял это на свой счет. «Это для тебя не беда!» зверинщик подавая пример сыновьям таки бухнулся на колени а для меня для нас жизнь рушится вернее Герифтена. нельзя ему без пригляда и без кормежки правильный да по холодам вашим сгинет ладым алёша с раздражением оглядел стоящую на коленях троицу а ну вставайте надоели чуть что на колени падать «А это еще откуда?» Выкатившееся откуда-то это прошмыгнула меж растерянно глядящими то на отца, то на богатыря Слободановича, встало над валявшимся огнегоркой и горделиво протрубило. Алёша огляделся. Сденки видно не было. Зато чуть поодаль топталось еще трое слониш. О, и эти разбеглись!» всплеснул руками Зринка. «Ну, дела!» «Так делайте!» Непонятно с чего разозлился охотник. Алёша, Услоба на уме был лишь Герифтен. «Время дорого! Всех бери, только поймай!» «На кой мне все?» «У тебя тут работы по горло!» «Вот и займись!» «Мне десятка загонщиков за глаза хватит!» «А уж выйдет ли, нет ли, не скажу!» Рассвета, спасибо китежанской вязи, ждать не требовалось. Без возглавившего поход Алёши зверинщикам не только пришлось бы ждать утра, но и вооружаться всерьёз и идти целой толпой, а так обошлись охранниками во главе сбора и Даваром. Беглеца надо было брать живым, по возможности ничем ему не навредив, так что основной снастью у ловцов Стали любимый Алёши Наркан, матки веревок, да чудом не порванная пьяным огнегоркой сеть. — Буланыш, ты постереги пока этого, огнегора, — шепнул напоследок коню китежанин, пока слобо отбирал загонщиков. — Если что, копытом, приголубь, только чтоб не насмерть. — Постерегу! В подтверждение обещаний жеребец складнул зубами, заставив попятиться плюгавого зверинщика с сетью. — Пригляжу, будь спокоен, делай дело. Герифтен, хоть и юный, и увечный, весел уже изрядно, как хороший тяжеловоз, так что следы его когтистых лап да полоса от хвоста на покрытой росой траве читались просто отлично, не промахнешься. Судя по следам, крылатый здоровяк от лагеря удалялся длинными прыжками, видать, в испуге. Потом, отбежав подальше, успокоился. С прыжков перешел на шаг и уже этим шагом добрался до опушки на дальнем конце луговины. Но вот полезли вглубь. Алёша присмотрелся к темневшим впереди деревьям. — Не так уж и высокие, зато стоят густо. Да и низкие ветви должны мешать. Был бы зверь испуган, ломился бы в чащу, оставляя за собой целую просеку. Но коль малость подуспокоился... Да и не лесные твари, эти самые герифтены, с их-то крыльями. На открытом пространстве им привычней, а если и прятаться, то в горных пещерах, ну или, если таковых поблизости нет, в густом и высоком кустарнике. подобии того, еще не до конца облетевшего орешника, куда и ведут следы. Самим лезть в заросли показалось Алёше неправильным. Мощные когтистые лапы, хвост с костяными лезвиями и крепкий клюв, когда ими орудует испуганный малыш размерами с боевого коня, весомый повод для осторожности. Не всякий захочет столкнуться с таким дивом нос к носу. Алёша, торопливо напомнил Давр, — не убивать идём, а ловить. Помню, не забыл. Успокоил зверинщика богатырь. Он ведь в самую чащу не должен рвануть. Ну нет, не должен. Тогда нечего мудрить. Выгоним на открытое место, а дальше моё дело. Всё, братцы. вмешался до того молчавший Бора. Расходимся по краям этого малинника и шумим, как на свадьбе. Задорно выкликнул круглолицый Зринка, похоже получавший от охоты немалое удовольствие. Не малинник то, вмешался заморыш с сетью, а орешник. Им тут все заросло. Малинник, орешник, невелика разница. Главное орём и палками его, палками. «Сами ноги не поломайте! Не видно ж, не рожна, ночь кромешная! А ты не смотри, ты горлань!» Загонщики со смешками, но спора, рассыпались по краям зарослей. Первым подал голос Давар, и тут же во всю мощь завопили остальные от души хлеща по гримычным зарослям. Вопли, разбойничий посвист, треск ломающихся под ударами веток. Первыми не выдержали какие-то птицы, взлетели шумно, заметались над головой, усугубляя поднятую суматоху. Потом наискосок по луговине рванул отъевшийся на обильных осенних харчах русак. Помощники орали, Алёша, сбросив плащ на траву, ждал с арканом наготове. Видать, Герифтен не слишком уютно чувствовал себя в своем случайном убежище. так как появился быстро. Первые сотни ударов сердца не отстучало, как треск кустов стал гораздо громче, и что-то крупное и темное ломанулось из глубины орешника на опушку. Есть! Здоровенная крылатая зверюга вымахнула на открытое место и на мгновение замерла, оглядываясь и смешно топорща совиные уши. Клювастая голова несколько раз повернулась, изумрудами сверкнули глаза, и герифтен длинным скачком сорвался с места. Второго прыжка не получилось. Петля аркана послушно легла куда положено, и узел затянулся на длинной мускулистой шее. Богатырю оставалось как следует, уперевшись, напрячь спину и дернуть, способный удержать великана аркан на себя. пойманный прямо в воздухе зверь, грузно кувыркнулся на бок, Упал — еще не значит сдался. И Герифтен тут же попробовал вскочить на лапы, однако новый богатырский рывок, веревка, к счастью, выдержала, повалил его на траву. Клацнул бессильно клюв. Чуть-чуть не добравшись до натянувшейся веревки, малыш еще сильнее изогнул шею, чтобы достать-таки вредную гадость. Но Алёша уже сам взвился в воздух, в три скачка покрыв разделявшее их с добычей расстояние. Глазомер не подвел. Успешно миновав бестолково бьющие крылья и хлещущий направо и налево хвост, охотник, подобно загадочному фрегалу, оказался на шее чудо-зверя, прямо-таки сел верхом, ну и грохнул кулаком беднягу по макушке. Голова и шея у подобных созданий крепкие от природы. Их так просто не разбить и не сломать. Так что за жизнь слободанового сокровища Алёша не волновался. И все же бить со всей силы счел излишним. Мало ли, животинка и без того колечная. Одного богатырского удара Герифтену, однако, хватило с избытком. Мышцы зверя расслабились, лапы подогнулись и он начал заваливаться вперед. «Ну и отлично!» Спрыгнув с падающей добычи, китежанин откатился в сторону прежде, чем герифтен ткнулся клювом в траву. Дело было сделано, ну, почти. Стремительно вскочив, китежанин махнул рукой благоразумно державшимся поодаль помощникам. «Хозяин! Хозяин!» Буланка и прежде чуял, когда богатырь в одиночку ввязывался в передряги и переживал, как там Алёша без него управиться. А ну -ка, как оплошает и беда приключится. «Порядок, Буланыш!» — успокоил друга богатырь. «Поймали! Не волнуйся ты так! Не дело было безделица! У тебя-то что? Погоди! Парни, лапы ему спутайте!» пока в беспамятстве. И хвост не забудьте. Пусть отдохнет чудо такое. — Осторожней! Подскочивший давар оттолкнул слишком ретивого помощника. — С крыльями осторожней! Не поломайте! — Спасибо тебе, Алёша, Век не забудем! Что хочешь! Когда хочешь! Сочтемся! — отмахнулся, уставший объясняться Алёша. Как по мне, лучше его здесь оставить. Пускай полежит, покуда бражник ваш, звероумный, не оклемается. Да, так лучше всего. Сын зверинщика, со дела, оглядел недвижную груду. Сперва клюв. Палку давайте. Нет, это длинное слишком. Другую ищите. А это как? Годится. Негаданные звероловы Поглядывая на бесчувственную добычу с настороженностью, на Алешу с восхищением, а на Давара с намеком, такая работа дополнительной платы стоит, принялись опутывать драгоценного зверя всеми прихваченными веревками, как паук-муху. А то мало ли что, лапы-то вон какие, да и хвост со штуками этими еще соданет чего доброго. Богатырь незамеченным отошел в сторонку и с чувством выполненного долга вернулся к прерванному разговору. «Буланыш — Буланыш! — окликнул он. — Прости, дела были. Ты-то как? — Пасся! — словно бы не ехать и сообщил, не то все же обидевшийся, не то вспомнивший об уже вчерашнем разочаровании друг. — Сейчас сплю. У тебя обошлось. ты спи «Ах, куда я денусь зевнул китежанин, поднимая с травы верный распашень только до лагеря доберемся ладно друже отдыхай сон он все лечит утром свидимся раньше вечера то эта ярмарка с места точно не тронется проснулся охотник от того что в лицо ему словно бы теплым ветерком думала Да непростым! о сухой степной травой. Приоткрыв один глаз, богатырь обнаружил возле самых глаз серую толстую змеюку. Та изогнулась, снова подула, и окончательно проснувшийся Алёша, не выдержав, расхохотался. Слониша словно бы чихнул и попятился. В здоровенном ухе Сёка, как у мальчика, только в отличие от питомца с Дэнки, Было это чудо не розовым, а серым. Братишка, видать, из тех, разбежавшихся. — И чего? — осведомился богатырь, переворачиваясь на бок и подперев голову рукой. — Потерялся и голодал. Слониша еще разок чихнул, а может, это и не чих был вовсе. Богатырь послониш ему не понимал. — Нечего тебе тут делать. Сев... Алёша пригладил волосы на макушке пятерней. И уж прости, чем тебя кормить, я не знаю. В ответ раздалось уже знакомое чихание и хлопанье ушами. Весёлый розовый цвет превратил бы слонишу в ходячую охапку кипрея, но такие, как мальчик, рождаются нечасто. Серых, видать, больше. — Эх ты! — богатырь с непонятным сочувствием трепанул жесткую холку. «Чудушка! Ладно, идем, что ли?» Чудушка задрала хобот, словно принюхиваясь к веселым белым облакам, и безропотно потопала за богатырем. С толстокожей мелочью возилась Сденко, стало быть, вернуть беглеца надлежало ей, и Алёша был этому только рад. Ночной разговор с девицей выдался странным и каким-то оборванным, потому, видать, его и хотелось продолжить. Единожды пройдя любой дорогой, китежанин запоминает ее навсегда. Алёша, с так норовящим прислониться к его ноге на сатиком, уверенно шел суетящимся лагерем. Зверинщики, как могли, изничтожали последствия ночного разгрома. Но, посулив Буланушу отъезд к вечеру, охотник явно погорячился. Хорошо, если за пару дней разгребутся. Это если ждать. Но их-то с буланка к разбитым клеткам никто не привязывал. Да и с загадочной колдуньей проще объясняться без каравана со зверьем на плечах. «Утро доброе, охотник!» Десятник Бора самолично и очень умело возился с раскуроченной повозкой. «Где ты мальчонку-то подобрал?» «Кого?» Не сразу сообразив, в чем дело, Богатырь завертел головой, но вояка глядел на слонишу. а Какой же это мальчик? Он же серый!» «Серьга у него приметная, не ошибешься!» А посерел бедняга со страху. Что потерялся, а то и замерз. Ночка-то не из теплых выдалась. «Ничего, хозяйка увидит, разрумянится. Занятно у него это выходит!» Сперва уши разовеет, потом тело пятнами идет, словно у коровы какой, а напоследок носяра с хвостом. Такова уж ихняя природа. Смех, короче. Да уж, — Алёша покосился на серого спутника. А баянник-то как, оклемался? Как водой отлили, так и очухался обормотище. Свезло ему, что герихтуна воротили. А то друзья не друзья, век бы с хозяином не рассчитался. И ведь всю дорогу почитай держался, и вдруг на ровном месте. Бывает, припомнил собственный великоградский загулы охотник, и тут же заработал ощутимый тычок под колено. Мальчик рвался к хозяйке. Ладно, пойду пропажу доставлю. С Дэнкину повозку богатырь отыскал сразу. Хоть перед ней теперь высилась куча каких-то обломков, а возле расписной лесенки в явной растерянности торчал Слободан. При виде хозяйкиного родителя мальчик уже знакомо чихнул, но Алёшу не покинул, так и мялся возле ноги. — Доброе утро, алёша! оглянувшийся на чьих зверинщик удивленно поднял брови. — Откуда он у тебя? — Приблудился! — Вернуть хочу! — И то! — кивнул слобо и проорал. — Сдэнка, вставай уже! Тут Алёша пропажу твою нашёл! — Прости, батюшка! — раздалось из повозки. — Мочи нет, головушка болит. Дай поспать полежать хоть до полудня. — Эк, заладила! А ну, вставай, кому говорят! Ишь, затейница, головушка у неё болит! Да у кого она не болит после Эдакова?» Девушка отмолчалась. Зверинщик недоуменно сопел, слониша пару раз чихнул и, обхватив носом Алёшину ногу, попытался подтащить богатыря к повозке. «Потерпи!» — велел Кетежанин и принялся объяснять. «Сдэнка! Я мальчика привел! Он ко мне прибился! Посерел с горя, бедолага! «Прости, батюшка, мочи нет, головушка болит, дай поспать полежать!» «Сдэнка!» — вылупил глаза зверинщик. «Да ты что, с Филимоном на пару браги перебрала? Это ж гость наш!» «Прости, батюшка, головушка, сдэнка!» «Нет тут ее!» Уже все понявшая лёша отцепил от себя мальчика, и одним прыжком, вскочив в повозку, пнул расписанную птицами дверку. Та безропотно слетела с петель. Богатырь был прав. Внутри было пусто и очень опрятно. Чернокудрая зверинщица, уходя, не только ничего не разбросала, но и прибралась. Спальная лавка была застелена пестрым ковриком, вымытые миски выстроились на посудном ларе, Рядом притулился знакомый мех с вином, а столик украшала крынка с яркой осенней веточкой. Чистота и порядок. Только по полу раскатились стеклянные бусины, словно ожерелье лопнуло, а собрать было недосуг. Что за... Поднявшийся вслед за Алешей зверинщик обалдело оглядывался. — Как это... Куда она... Русь велика, с какой-то злой горечью откликнулся Китижанин. А мир еще больше. Ты дочкины вещи должен знать. Глянь, что пропало. В приданом ее я не копался. Ну, котомки до да поприкушки знать-то должен. Это да. Постой. А говорил-то с нами кто? А они? Китижанин наклонился. И поднял с пола бурый стеклянный шарик. Это уже свое сказала, а вон та у окна еще нет. Старый способ и простенький, не для всех вестимо. Я сейчас выйду и с Денку по имени окликну, а ты стой здесь досмотри. Да В таких делах охотники ошибаются редко, и Алёша не ошибся. Оторопевший зверинщик от чего-то шепотом поведал. вернувшемуся богатырю, как одна из бусинок, полыхнула алым, и с того места раздался Сденкин голос, повторивший все то же про головушку и батюшку. — Где она, Алёша? простонал как-то враз постаревший слоба. — Где? — В дороге, — нехотя объяснил Китежанин. — И вряд ли одна. Коней проверить надо. коней проверили и досчитались с Денкиной любимицы, рыжей кобылки с белой звездочкой во лбу. Перекормленный Любодаров Мерин тоже исчез, подтвердив и так напрашивавшуюся догадку. Деревья качаются не сами по себе, их качает ветер. И звери сами по себе из клеток тоже не вырываются, их выпускают. А ловить-то некому, а баянник пьян. Всю дорогу, почитай, держался, и вдруг на ровном месте. Не такое уж ровное место, видать, было. Вина у Сдэнки хватило и на обаянника, и на обезьяна, и на охотника, только охотник пить не стал. Для чистки совести и из нежелания говорить богатырь потащил неперестающего причитать слоба к возу с клеткой. в которую сунули алырского красавчика. Разумеется, его там не оказалось. Зато нашлись пропавшие обезьяние цепи и Денкины ключи, аж две связки. «Это что же...» Зверинщик поднял цепь, поднес к глазам и вдруг отшвырнул, будто она стала змеей. «Что же такое? Выходит, это с Денка? Подстроила, чтоб с полюбовником сбежать. Филимона подпоила, огнегорку выпустила, а мне самой Ольши голову морочила. Это же ее, с Дэнкина подружка, про страхи дорожные первый разговор завела. А врала-то как, придурялась. Дескать, не верю я охотнику. Дурной он человек, гнать его надо. Он-то дурной. — А сама-то какова? — И я хорош. Всех на ловлю погнал, а ей запереться велел, чтоб огнегорку не распалять. Дурень старый, будала, зерно грахова, усвему, что ей мало, что ей мало майка ляжна коприва. Языка, на котором то орал, то причитал оглушенный случившимся слоба, Алёша не знал, но понимал почти все. Получалось, что крапива с Денка удалась в мать, тоже сбежавшую с полюбовником и бросившую на мужа двоих сынов и совсем еще крохотную дочку. Та выросла и тоже предала. Причем Алёша посеревшего слонишу, было чуть ли не жальче, чем слоба. У зверинчика оставались давр сникшей, любимое дело и драгоценный герифтен, а у не отходившего от хозяйки мальчика, да и сама Сденка. Может, все было именно так, как решил Слободан, и странная смуглянка еще больше сговорилась с дружком, как полавчее обобрать отца. А может, все вышло еще хуже. Юная зверинщица влюбилась в охотника и прятала свою любовь в показной ненависти. А когда оказавшийся самозванцем Любодар угодил в клетку, бросилась его спасать. Если так, то ничего хорошего ее не ждет. Такие, как Алырец, добра не помнят и долгов не отдают. Я такой родилась, ты стал, прощай. Какой такой, Сденка? Чующее зверье или невластное над своим сердцем? А может, наоборот? готовый на все, только ради кого или чего. А если ты не хотела уходить, если поняла, с кем связалась, но не смогла бросить алырского дурака на произвол судьбы, особенно если и впрямь все сама затеяла? Мог же, лжеохотник в конце пути, броситься в ноги Слободану, дескать, полюбил всей душой твою дочь? Не нужен мне больше распашень, и китиш никакой не нужен. «С вами остаюсь!» И обернулся бы обман правдой. Только дорогу мошеннику настоящий китежанин перешел. А Любодар показал себя не соколом, а мокрой курицей. И все равно не бросать же его в клетки в чужом краю. Не бросила. И как ведь рассчитала, поняла, что по-тихому не милого из клетки не вызволить. Ни коней не свести, да и батюшка в погоню кинется. А от разбежавшегося зверинца он точно никуда. Вот и устроила тарарам. И знала ведь, что кто-то из питомцев в нем и пропасть может. Да из мелочи наверняка и пропал. Хорошо еще мальчик с Герифтеном уцелели. — Успокойся! — Алёша ухватил с хрустом раздавившего злополучную бусину слоба за плечо. — Все уже случилось, не исправишь. Вон вино стоит, выпей, полегчает. Только полегче с ним. Кто знает, что она туда намешала? — Нет, супите! — замотал головой зверинщик и вспомнил, что говорит с Русичем. — Хочу, но не стану. — Поймай их, охотник. Знаю, теперь денег не возьмешь, но ведь... ведьма же сейчас с бусами наколдовала дальше хуже будет а уж я отблагодарю дядька Слоба, я же тебе говорил да не тебя отблагодарю Китиш твой половину выручки отдавать стану да что там половину все отдам только зверью на прокорм оставлять буду найдешь нет Ты же сам про зло говоришь Ну так вот тебе оно! Отца с братьями предала, Это ладно еще. Девки они такие, ради милого хоть в огонь, хоть в полымя. Только кто младенщиков до да зверё бессловесное обманет, обидит, да без помощи бросит, От того любой беды жди. А с Дэнка еще и крови их непростых. Жена тебя обидела, понимаю, Но ведь она больше ничего, Не натворила. Почему вдруг дочка натворит? Не в жене дело, во мне. Бабка моя знающая была, а с Денка исхитрилась с бусами наворожить. Да и Филимон говорит, она такое может, чему не в раз выучишься. Прости, батюшка, рос с ягодок, в каждую по волосинке продета и кровью капнуто. Девичья волшеба, простенькая, глупая, да не у всех выходит, это точно. Узденки вышла. Так поможешь? Простого нет недостаточно. Объяснить следует. Хотелось поначалу прямо заявить, мол, не дело охотника за влюбленными беглянками гоняться, но горевавшего слоба лучше попробовать утешить. Лучше сам ее сыщи. как в Великограде обустроишься. Глядишь и помиритесь. Может, и сама с ДНК, если не по дому, так по слонейшим своим затоскует. Особенно, если милый опостылеет. А такой может. Ведь тупой, как Буланыш говорит. Если чем и взял, так статью дарусыми кудрями. Ладно, пойду коня обихожу, а там поглядим. Буланка стоял, опустив голову у ручья, но не пил. И то, встретив вместо дивной кобылицы с хрустальным рогом подслеповатое страшилище, затаскуешь. Ну что, друже? Тихонько окликнул богатырь. Не застоялся? Пробежимся? Нет. Да ладно тебе. На скаку любая тоска развеется, а как вкитишь вернемся? Архивщиков распрошу. Должны же где-то и настоящие единорожицы быть, Те, о которых в книгах написано. Должны, только не видать мне их И с тобой не скакать. Ослеп я. Ты что? Не понял Алёша. Как? Когда? Ночью. Ты далеко был, герифте наловил. Да, ловил и поймал. Он как раз стоял над упавшим птицезмеем, когда Буланыш внезапно закричал. Потом подбежали загонщики, и стало не до коня. Подумалось, вдруг прыжок на Герифтена почуял. Хотя что там чуять-то было? Ты ведь меня звал? Что ж правда-то не сказал? Ты дело делал. Обо мне бы стал думать, ошибся бы. «Нельзя охотникам ошибаться!» «А потом? Потом-то зачем врать начал?» Буланка едва заметно шевельнул хвостом. «Ну, хоть что-то!» «Подумать надо было! Ты как в китиш вернешься! Серого не бери, глупый, хоть и нашей породы! Добро не помнит, обиды жует! Не такой тебе нужен!» «Ты мне нужен!» — отрезал Алёша. Не для того мы с тобой встретились, чтоб я всяких тупых брал. — Не для того. Конь поднял голову, обернулся, сморгнул. Глаза у него были обычными, большими, темными, в коротких густых ресницах. — На мне теперь только воду возить, а ты, охотник, тебе нужен... — Хватит чушь молоть! Не с таким справлялись! — прикрикнул этот самый охотник, привычная Ероша, теплую гриву. То, что никакой воды другу не возить, богатырь решил сразу же. — Давай, рассказывай, что с тобой стряслось, а там поглядим. По голове прилетело, тяжелым. Сперва вроде ничего, а потом темно. Совсем. Думал, ночь кромешной стала. Только люди вокруг этого совсем не замечали. Тут и понял, что не с ночью худо, а со мной. Сам виноват, накликал. Не хотел ее такую видеть. Теперь ничего не вижу. Нельзя глупого просить. Услышат. Кто тебя ударил? Рыжий. Вначале валялся, храпел, потом очнулся, злился, башкой мотал, с цепи рвался. Только не ударил, цепь коротка была, бросил и попал. Вот же худовщина! Это я ослеп, не ты! Ведь поклялся жемок, что все валуны от него убрал. Не было там ко мне рядом никаких, одна трава. Не было камней, ничего не было. Черепаха приползла. Сам накликал. Теперь все. Теперь на мне только воду возить. А я не хочу. Навозился. И дружбы вязать тебя не хочу. Отведи меня к обрыву, только чтоб повыше. Отведи и оставь. А ты б меня отвел, умник? Отвел бы. Соврал, сам веря в свои слова, конь. Без пользы жизнь не в жизнь. Не хочу таким жить. Овес на навоз переводить. — А ну, хватит про смерть! Найду решение! — рявкнул Алёша, чуть ли не впервые жалея, что не родился чародеем. Китежанские зелья во вьюках у него само собой имелись, но от ран ядов, не от слепоты. От бессильной ярости у богатыря в глазах тоже, словно бы потемнело, и вдруг в этой тьме, словно звезда путеводная, сверкнула. Во всем нагороженном с Денкой с ее самозванцем вранье была одна правда: неподалеку жила сильная колдунья. Ради Буланка Алёша к любой ведьме бы сунулся, любой еге бы поклонился, но загадочная отшельница. Никому вроде бы особо не навредило. — Значит так, — как мог спокойно объявил Китежанин. — Я тебя сейчас оседлаю, и потихоньку поедем в сивый лес, к мираве отшельнице Она поможет. — Никто не поможет. Сам я накликал. — Не поможет, если глупость эту твердить станешь. Ты мне живой и зрячий нужен. и не только мне. Нам еще лукоморье выручать и Огнегору, настоящему Огнегору, шею сворачивать. — Накликал, говоришь? — Ну так изволь откликать.